Глава седьмая. Знакомство с родителями. Если разобраться, то пятицветник такая сил в медицинском вузе. Вот ведь. Видимо, для заражения нужны были именно молодые девчонки. Да и трупешники для некромантий там тоже присутствовали. Не в таких объемах, как на кладбище, конечно. Но зато прямо в черте города, да и недалеко от центра. Эти вряд ли в открытую нигде где-то шлялись. Все это было скверно. Но прямо сейчас выступать против Лорда лицом к лицу было бы весьма промечиво, хотя помешать планам явно стоило. Пока что до родителей не добрались, но в случае активных действий с моей стороны это вопрос времени, поэтому нужно поскорее увести близких из-под удара. А вот что делать с Лордом? Из разноцветных противников нам попадался лишь Лещий который хранил Филактерию вместе с Хосину Тама, содержащим силу Динка. Однако Лисий Звездный Шар удерживал лишь магические способности безжизненной силы, поэтому можно предположить, что достаточно убить любую из форм, если речь идет об амулетах со смены облика. При таком раскладе у мужичка есть целых пять вариантов, как противостоять нам, а сами классы могли нивелировать минусы друг друга, и при удачной комбинации делали владельца практически неубиваемым. За примерами ходить далеко не надо. Не опор на способности кошечек, Хотя я обзавел Сюмени вместе со снаряжением, родная защита хромала, поэтому необходимо было обеспечить ее снаряжение, сменой формы и покровительством. За счет голематии можно сделать себе их за броню, плюс обеспечить девчат поддержкой из миньонов, которых не жалко потерять. А вот в случае с Ками после комбинации амулетов магические способности стали куда шире, очерпание сил из разных источников позволяло девице использовать заклинания раздельно, без особых проблем. Весьма неплохое сочетание. Не говоря уже о фантомах и способности создавать элитную нежить, пусть и в минимальных количествах. И это только варианты с двумя. А у противника это целых пять амулетов, явно выше десятого уровня, раз даже слабенький лорд крови. До да такого развился. Требовалось срочно найти способ стать сильнее. Искать еще кошечек? Точной информации об их появлении не было, а при всем многообразии миров это весьма непростое занятие. Тем более, когда общее количество путешественниц неизвестно. Число Нек вполне могло быть ограничено числом букв в названии моего класса, хотя в таком случае не совсем ясно, что с лишними сигилами. У меня сейчас на руках были две Е, Н и М. Два сигила от высших, один остался после гибели богини Неки, а еще один отдала Рэйчел, оставив себе только необходимый для перемещения. То есть только на пару с вампиршей у нас уже было семь незанятых буковок. Плюс для с капсулы использовали сразу десять букв, раз там был указан prime warp, Предположение можно было основывать на известных фактах. У предыдущего команды кошечек было больше, чем он мог, или хотел официально принять в команду. Вот только Инет погибла без особых разговоров, из-за чего мы даже не знали. Этот засранец просто издевался, накачивая наркото часть своих спутниц, и не позволял им подключиться к системе амулета. Или все-таки у него было минимум 11 снег, из-за чего я снова в начале рассуждений. Печальнее всего, что за каждым кусочком алфавитного металла Стоит смерть шаста милахи. Пусть даже она говорила про разросшийся горе. Но было бы здорово у девчат просто поселить хотя бы в текущем тринадцатом мире. В башнях есть все условия для жизни, да и потренироваться есть на ком. А то гибнут бедные, неизвестно где, так и не сумев реализовать свой невероятный потенциал. А что касалось той супернеки, ради сотворения которой мы затели пояс получит ли такая нека сразу десять сигилов, или просто будет мощнее других десять раз? Не будет ли она считаться лишней? Не смогу ли я вообще ее добавить к себе? Пока не создадим, не узнаем. Поэтому проще пока что ориентироваться на какую-нибудь обычную путешественницу, которую точно сможем раздобыть. Путь до дома прошел без проблем. Правда, идти от гипермаркета нужно было всего минут десять, не больше. Заглянув в местный круглосуточный павильон, я купил пресловутый хлеб. Без спор всякой мерзости. После чего мы наконец-то добрались до нужного дома. Сморщившись, отпахнувшись в чувствительной носике запашка сырости из подвала, девчата поднялись за мной. И принялись разглядывать облепленные рекламами щитки, малограмотные надписи на стенах и оставленные кем-то на лестничной площадке пустые бутылки окурки. Да уж, кошечки своим ухоженным видом явно выделялись на фоне грязного подъезда с выцветшей краской. И я уже думал было перенастроить наряд девчат, но потом решил, что ни к чему. Мы ж по возрасту все равно этим за студентов, а от этой категории местные ничего хорошего в любом случае не ждут. Дальности поиска вместе с формой тенебра хватило бы и на куда более здоровенный дом, так что при звуках шепота я немного напрягся. Решив двигаться по лестнице, чтобы не оказаться запертом в лифте, я медленно поднялся на пару пролетов, приглядываясь к подсвеченным точкам. Но все срабатывания указывали на зараженный хлеб. На уж спасибо родителям, что у них нет времени даже сбегать в гипермаркет рядом с домом. Но кто знает, это сейчас было всего три подобных квартиры. Скорее всего, местная пекарня еще не успела продать заготовленное. Остановившись на втором этаже, я передал приказ. Энн пробралась мистер Пента в личинку замка и вскрыла его. После чего Кейт Шусто проскользнул внутрь и опрыскала вытащенную из мякиши темную спору, оставив хозяевам растерзанный хлеб. Вернув замок в исходное состояние, умница направилась дальше. И со второй квартиры все повторилось. А вот в третьей все оказалось хуже. Споры уже оказались внутри человека. Какого-то пенсионера, клюющего носом перед включенным телевизором. Усыпляющий я ТВ, чтобы не тратить время Эн на дроны с общей анестезией. Затем инсектицид внутрь. Личинка погибла, а я получил чудушную душонку. На этом избавление от паразитов в подъезде закончилось. И мы наконец-то подошли к нужной квартире, где я коротко нажал на дверной звонок. Послышались торопливые шаги, шум замка. И лучезарно улыбнувшись, накрашенный нарядившийся маман широко распахнула дверь. «Добрый... Эм... здравствуйте!» Слегка сбившись с настрою, сказала матушка, вопросительным прищуром, красноречиво передавая мне свои эмоции. «Проходите, проходите! Саш, тащи еще четыре тарелки!» Эта мама уже громко прошептала в сторону кухни, когда торопливо отошла от двери. Собственно, у девчаты не было возможности вставить слово в ответ. Поэтому нестройное приветствие разнеслось уже позже, быстро тирады. Папа же полностью проигнорировал просьбу супруги. И, наплевав на недобритую щеку, сразу же высунулся из-за стенки. Явно не устояв перед пятью девичьими голосами. — Сына, могешь, если б я знал, тоже бы пошел в медицинский учиться. — Эй, ну за что? Возмутился отец, получив от мамы щепух сквозь рубашку, но все-таки улыбнулся, и под неостановимой атакой мамы все-таки скрылся. «Ох, можно увидеть, как будет любимый выглядеть постарше, ня! Ня!» Тихонько мяукнув, он схватился ладошками за щечки и слегка закачалась на месте. «Видишь ли, из-за моей тренировки он всегда будет подтянутым, так что не стоит оценивать его, ориентируясь на обычных людей, ня!» Неожиданно высказался В. «Тапочки одевайте, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома!» Раздалось кухня, но я осторожно сдвинул в сторону стоптанную обувь и просто предложил девчатам пройти. Прямо ностальгия. Когда я был совсем мелким, дома часто бывали гости. Похоже, что маман как раз вспомнил эти деньки, а известия о посреди ночи девушки только подхлестнуло старые струны в душе. Все как и тогда. зал был вытащен большой раскладной стол. Заставлены несколькими тарелками, закусками и блюдами из консервов, которые наверняка еще бабуля делала, когда не так страдала от болезней. Оставив девчата миляться на ковры, висящие на стенах, а также кружева на древнем телевизоре, я прошел к дальней комнате, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Ох, хорошо. Бабуля спит. Осторожно прошмыгнув внутрь, я прикрыл за собой дверь, подошел ближе слегка коснулся руки бабушки, применяя исцеление. — Константин вернулся! — сказала бабушка явно бодрее, чем в нашу прошлую встречу, приоткрыв глаза и слабо улыбнувшись. — Судя по голосам, не только Аня с тобой. — Хм, как обычно, не прошло и минуты, а уже про мою личную жизнь. Хотя оно и понятно, возраст же. Среди всех родственников только и о свадьбах. Только вот мне всегда казалось, что это из-за ожидания халявного праздничного стола, а не из-за реального беспокойства о продлении рода. «Да, однокурсницы. Задержались в кружке? Вот я предложила мне переночевать, чтобы в темноте домой не возвращаться. А я говорила, что девки будут еще штабелями падать, а мне не верили». Тихо рассмеявшись, бабуля погладил меня по руке. «Как мой подарок? Пригодился?» «О, еще как!» «Хорошо. Ох, ну иди-иди, а то девчата заскучают без кавалера». Немного потрепав меня по волосам, бабуля устроилась на подушке поудобней и закрыла глаза, ненавязчиво проваживая меня из комнаты. Приоткрыв дверь, я уже услышал. Вполне ожидаемый допрос со стороны маман. «Так значит, вы все учитесь с Костей, да?» «Да». Без всяких няков сообщила Энн, уминая колбасу за обе щеки. «Мы сейчас работаем над совершенствованием высокоэффективной жидкостной хроматографии на использовании метода Штепселебовца. С плазменными хроматидами, чтобы ложить качественный количественный анализ веществ этого отстающего мира. Не удивлюсь, если наша умница на досуге и впрямь размышляла о чем-то подобном. К счастью, последнюю фразу родители восприняли как пафосную метафору, хотя кошечка говорила на полном серьезе. Папа со вздохом, посматривая на полную бутылку вина, и получая маман угрожающие взгляды, не без гордости сказал. «Я говорил, что у нас голова». И «Я бы тут даже не выговорил, а он разрабатывает. А у вот и наша фамилия потом будет в каких-нибудь заумных методах звучать». «Да, Костеньку у нас самый главный, куда он, туда и мы», — сказала Кейт, явно раскушав подогретый плов из банки. Одобрительно закивав, папа все-таки подловил мамин и налил всем вина. А я пока что не спешил выходить на сцену, только вот мама ляпнула. «Ох, простите за бестактность!» «Но ваш наряд...» Конечно, облегающий комбинезон Энн, челки Кит, привлекали внимание. Да и черное платье с бантиками Иви туда же. Лешками и Оу, оставившие доспех в прихожей под маскировкой, были одеты в простые платья без особых изысков. Но шапочки на всех смотрелись весьма необычно. Меньше всего мы походили на задержавшихся на учебе студентов. «Марина!» Тут же перебил жену отец. «Сейчас все молодежь так одевается! Не лезь со своей стариковской модой!» Пока разговор не ушел куда-нибудь еще, я все-таки появился и молча прошел к столу, не обращая внимания на тихий шелест хвостиков некоторых девиц. Переместиться-то мы собирались в любом случае, но все-таки днем так оно и удобнее, и нам нужно немного отдохнуть, поскольку за последнее время не выдавалось возможности поспать. Поворчав для порядка, мама сказала еле слышно, Но, возможно, ты и прав. — Ну, конечно! <сос> — продолжил отец. — Ты ж помнишь, к нам недавно девица приходила. Тоже одета весьма экстравагантно была. <сос> — Хм? <сос> к вам приходила? Оживившись, я даже вилку рта не донес и приготовилась ловить каждое слово. <сос> — Да, то ж молоденькая, симпатичная такая, — начал рассказывать отец. Марины представилась, А вот ты запомнилась сразу, Шапка такая забавная, как в этих... Нарутах-то... Ну, китайские мультфильмы». Вновь ткнув супруга в бок, маман продолжила. «Аниме же!» «Так вот, тебя спрашивала, мол, на телефон не отвечаешь, а в институте вы никак не можете И «Я уж подумала, что втрескалась тебя, какая однокурсница!» Девчата напряглись, но ситуация, правда, странная. Или темные хотели таким образом показать, что я у них на крючке. «Что в итоге?» «Ничего. Просто попрощалась и сказала, что сама тебя найдет позже. Даже телефон не оставила». Откинувшись на спинку стула, подвела итог мама. «Хм, девушки как-то напряглись из-за подобных новостей». «Аня-то ясно. Раз уж ты приходила к бабушке нашего Кости, то у вас все непросто, а?» Заявила мама, коварно усмехнулась. А Эн весьма правдоподобно засмущалась. «Когда поженитесь?» — сказал отец, и хрепнул стакан вина чего я даже поверхнулся, но куда хуже другое. На меня посмотрели вообще все, кто был в комнате. Как-то рановато о таком думать. Надо сначала работу найти, на ноги встать. Не слишком-то уверенно сказал я. Нехорошо, Константин, не так я тебя воспитывал. Суровым тоном завел отец, а я постарался сделать морду кирпичом. Ох, Хань, прости, я не думал, что это ваш секрет. Торопливо сказала мама. «Но если вы впрямь стараетесь сделать внучат, стоит этим заниматься в официальном браке, а не в гражданском!» Сукаризно сообщила матушка. «И что еще кошатину успели наплести, пока меня не было?» «Ой, ну что вы! Я просто принимала плод его чисел себя!» Невинным голоском завела я. «Но если Костя предложит мне брак, я тут же соглашусь, будьте уверены!» А «Разговаривать с медиками довольно смущающе!» Крекнув, отец накатил еще одну рюмку крепленного вина. «Действительно!» — подтвердила мама, тоже пригубив вино. «Вы, похоже, не стесняйтесь подобных разговоров. Наверное, уже привыкли к тому, что кости они творят», — спросила мама остальных. «О, не просто ангелочки, нам их отношения ничуть не мешают, даже наоборот, сближают». Сказала Ками облизнулась. «Видите ли, мне без разницы. Я просто их верная помощница», сообщила Эвет, аккуратно откусывая конфету по крошечному кусочку. «Костя помогает нам сестры сестрой, когда мне тяжело», добавила ОДЭД, переливая себе вино от Иви. «Не нам, а тебе», тут же поправил девушку Эвет. «Пока что мне, а потом нам». «Ха». Перепалка сестер быстро прекратилась, когда Кита задачно на почесывая щеку, сказала: "Но я принимала плод его через сил в себя. Почему тогда я, не невеста?" В наступившей тишине я подхватил Тарелку и сказал: "Пойду, посуд помою". "Константин Александрович, уж останьтесь. Это что за вертеп?" воскликнула мама. "Катенька, вы ж не шутите?" «Нет, что вы, с таким не шутят! Я люблю вашего сына, и все было по нашему обоюдному согласию!» Хитро улыбнувшись, Кит стал смущенно теребить край юбочки. «Аня, как так? Тебе это что, устраивает?» Не понимая происходящего, мама изумление посмотрел на Энн, и та пожала плечами. «А что в этом плохого?» «А, -а, -а шведскую семья. А вот ведь молодежь дает!» Хохотнув, папа подлил вина Энеки, хотя те почти не выпили. «Постойте-ка!» Мама, поняв мысль, торопливо повернулась к сёстрам. «Инна, Оля, а вы что скажете, не пугайте нас?» «А, нет, я уже обозначила свою роль. Я в подобном не участвовала», — сообщила Эви, решительно покачав головой. облегченно выдохнув, мама залпом осушила бокал. «Спасибо, что не стала говорить. Передал я у Дэд. «Так она сама просила не пугать, я и не сказала». Явно успокоившись, мама наконец-то улыбнулась и посмотрела на аккуратно разрезающий кусочек колбасы лисицу. «Карина, простите, что и вас о подобном спрашиваю. Мы редко видимся с сыном, и мы немного удивлены. Вы все-таки выглядите постарше?» «Мне двадцать. Что вы?» Проскользнувшая тень неудовольствия не скрылась от меня, но камень не спешила говорить что-то еще. «Да, я имела в виду, что вы наверняка с более старших курсов!» Попыталась гладить свои слова мама. «А, ну да. Нет, что вы, Костя просто был моим первым. Сорвал вишенку, но продолжил встречаться с этими двумя. Это все понятно, но чисто по-женски немного обидно. Ах. Шмыкнув носом, сказала лисица и промокнула краешки глаз салфеткой. «Эм...» Я предлагаю пойти спать, а там уж все решится. Объявил папа и выпил еще одну рюмку. К моему счастью, все согласились.